Глава двадцать 27. От Талика не было вестей вторые сутки. Переговорный артефакт в роще не работал, так что с нами связаться он не мог, даже если что-то случится. При Прирацанна ругались сквозь зубы. Причём самое интересное, что на меня. Понятно, что они оба это знали. Но ведь надо было кого-то обвинить. А настоящий виновник торжества сейчас недоступен. Да и не выскажешь ему своё веское мнение. Он мужчина, он аристократ, он решил. И никто не имеет права становиться между ним и его решением. Я по их мнению, видимо, имею. Да. Конечно, я за него переживала. Если сначала всё было более-менее неплохо, то вот к вечеру второго дня я отчётливо поняла, что что-то случилось. Но что я могла сделать? Ненавижу вот это ощущение, даже не бессилия, а беспомощности, когда стоишь вся такая Слёзки льёшь, ручки заламываешь, а толку ноль. Ты ничего сделать либо не можешь, либо не знаешь, как. Я действительно не знала. Надо по идее идти к приру и говорить, что Алек попал в беду. Так он ведь спросит, откуда я знаю, что я ему скажу. Если раскрою правду, подставлю не только себя, но и Зейера. А если не скажу, то как бы он вообще не погиб? Но с другой стороны, Алек прав. Я перестала почему-то доверять ему как магу, когда он стал моей мужчиной. Точнее, немного забыла об этом. А ведь он и Правда сильный маг. Занимает в службе магической безопасности не последнее место. К тому же, входит в Орден Ани, которая на секундочку богиня магии. Должна же она приглядывать за своими адептами. Тем более, что их не то, чтобы много. Довериться Преру или учиться доверять Зэеру? Вот в чём вопрос. Как вообще так получилось, что первому по части магии я доверяю больше? Но умеет он собрать улики лучше и что. Алика просто тому не учили. И во время прорыва он хорошо себя показал. Но вот ведь в чём дело. Я ему не могу полностью доверять, потому что он всё время работает на каком-то пределе или даже за пределом. Боюсь, что в самый решающий момент у него что-то случится с магией, силы закончатся или ещё что-нибудь в этом же духе. Да, наверное, это и есть мой самый главный страх рядом с Зэем. Как можно доверять человеку, который не умеет распределять и экономно расходовать силы и прогнозировать последствия? И ведь я не преувеличиваю. У него из раза в раз одно и то же. Он перенапрягается, почти лишается магии, потом что-то как-то делает, но в очень ограниченном формате, буквально выдавливая из себя силу по капле. Ну куда это годится? Мне нравится Алек, я его даже люблю. Но это не значит, что надо смотреть на всё через розовые очки. Если я не буду готова правильно оценить его недостатки и их компенсировать, то это может стоить жизни кому-нибудь из нас или даже обоим. Компенсировать недостатки. Да. Вот только если я скажу Приру, то это будет уже не компенсация, а предательство. Нет. Я так поступить не могу. Если с Аликом что-то случится, я буду вечно себя корить, но я его не предам. И надеюсь, что он сделает для меня тоже. Всё это я думала на лекции по математике, в которую совершенно не вникала. Конечно, мы уже продвинулись дальше в изучении точных наук, но для меня это всё ещё было детским садом. Так что можно было на уроке и поспать с открытыми глазами. Закрытыми это было бы уже явным перебором. Я особо не слышала, что там бубнит магистр, пока Тена меня не пихнула в бок. Я даже сначала подумала, что меня о чём-то спросил преподаватель. Но, оказывается, захотела выговориться подруга. Ты слышала, что очнулся Дисон? Нет, не слышала. А кто об этом говорит? нахмурилась я. Да никто, та пожала плечами. Я его сегодня в лекарне видела. Он ещё по стеночке ходит. Но уже встаёт. Вчера пришёл в себя. Тена утром учудила, решила проявить рвение на спортивных занятиях, чего раньше за ней не наблюдалось. Упала и сломала руку. Теперь щеголяла в затейливой перевязи, потому что перелом оказался непростым. Руку надо было теперь все время держать под определенным углом, чтобы кости правильно срослись. Ее долго лечили по местным меркам, но к обеду все же выпустили. Странно, но переломы здесь исцеляют довольно просто. В том смысле, что ставят магии на место осколки, если есть, вправляют вывихи и все то, что бывает при переломах. Снимают боль воспаления, повреждения мышц, например. Другое дело, что кости всё равно нужно время, чтобы она заросла, и магии этот процесс убыстрять нет смысла, потому что только потратишь её впустую. Точнее, она убыстряет заживление, конечно, в том смысле, что будешь в местном аналоге гипса ходить не 4 недели, а 2. Ну и всякие титановые шунты при сложных случаях тоже не нужны. Вот теперь тена, немного отойдя от утреннего происшествия, делилась новостями. А про Мэлли ты ничего не слышала? уточнила я, переварив информацию. Значит, всё-таки есть шанс, что и остальные очнутся, раз очнулся Дисон. Кстати, а ведь его надо допрашивать. Есть только одна проблема. Наш безопасник сейчас неизвестно где шастает. Спину, так сказать, под шальные пули, точнее, зубы подставляет. Она в себя не пришла. И говорят, у неё состояние серьёзнее, чем было у Дисона. Кома или как там это называется, глубже. Бого, я этого не знала. И хотя Алек запрашивал информацию у целителей, а я её потом читала, таких подробностей там не было. И это странно. С Дисоном точно надо поговорить, а то вдруг его раннее пробуждение связано с тем, что он участник заговора, и из него тянули силы меньше, чем из той же Мэли. Хотя на самом деле Это может вообще ничего не значить. Или то, что Дисон просто сильнее физически и магически. Кстати, а ведь это можно узнать. Достаточно ДК Нацана попросить провентилировать этот вопрос. У него должен быть допуск. Мне ведь точные данные их уровни силы не нужны. Просто у кого больше, меньше, и примерная разница. Тогда можно будет рассчитать математическую зависимость. Если Мэйли очнется в расчетное время, Тогда можно будет говорить о том, что степень поражения организма участника ритуала зависит только от силы. Если же она начнётся в другое время или вообще не начнётся, это будет повод обратить пристальное внимание на диссона. Кстати, а ведь с остальными коматозными товарищами тоже можно подобную зависимость рассчитать, чтобы проверить и подтвердить результаты. Ты опять витаешь в каких-то облаках, недовольно вздохнула Тена. Ещё раз пихнула меня в бок, когда мы выходили из кабинета. Прости, просто навалилась столько всего сразу. Это из-за твоей так называемой сестры? Да нет, она ко мне больше не подходила. Кстати, наверное, уехала, ответила я, хотя в этот момент уже точно знала, что Вима Финар ушла с группой боевиков Ельбы. Три десятка человек, из них девятнадцать боевиков, сестрица моя, лаборантка с артефакторного Ещё одна лаборантка с алхимического. Мы о ней даже не знали ничего, пока она не исчезла. Только потом начали наводить справки и выяснили, что её часто видели в обществе артефакторши. И ещё пара студентов, которые тоже пропали. Всего, кстати, ушло в рощу семь студентов, включая этих двух. Предположительно в рощу, потому что мы даже точно не знаем, куда они все пошли. Вряд ли, конечно, просто поскакать по горам заняться альпинизмом в свободное от подготовки кровавых ритуалов время. Так что логично предположить, что Алик вместе со всей этой сворой где-то в зоне мглы. Хм, да. И как тут не волноваться, спрашивается? Этих почти 30 человек, да ещё неизвестно, сколько находится в лагере артефактора. А ведь Алик был уверен, что он где-то в роще. А я в свою очередь более чем уверена, что они всей толпой направляются именно туда. Тени пришлось опять меня дёрнуть за рукав, чтобы я вернулась в нашу бренную реальность из своих мыслей. Эсси удивилась я. Нет, не тому, что встретила бывшую одногруппницу, а тому, что та заступила нам с стеной проход. Встала посередине, уперла руки в боки и вопросительно посмотрела на нас. "Что?" спросили мы с подругой одновременно и фыркнули, стараясь подавить нервное хихиканье. "Уж больно это всё было странно". Аристократка до мозга костей Эйси вряд ли бы стала преграждать нам проход без серьёзной на то причины. И поза, и этот гневный взгляд, в ней всё было не так, как должно быть. Эйси, уже не удивлённо, а изучающе спросила я: "Вот на что мне дали дар, если я всё время о нём забываю?" Только через несколько секунд, недумённого наблюдения за молчащей, но стоящей всё в той же гордой позе бывшей одногруппницей, Я додумалась его активировать. А там, а там была тишина в эфире. На эссе был артефакт. Не тот загадочный блок, и разумеется, не обычный блок эмпата, а самый что ни на есть простой артефакт. И не то, чтобы это было странно вообще-то. Многие в Подгорной их носили, потому что тут учится весьма специфический контингент. Эмпатов и ментатов разного уровня силы здесь много. Ну, по сравнению с другими местами, есть, в общем. Вот только был один момент. До этого Эси артефакт не носила. Но это, кстати, ничего не значит. К ней могли приехать родичи и привезти, или она могла купить. Да, да, тут тоже, как в столице, есть чёрный рынок всяких полезных вещей. В том числе артефакторы старшекурсники за денежку немалую делают подобные изделия. Это, конечно, кустарная подделка с нормальным профессиональным артефактом не сравнить, просто потому что тут сложно достать некоторые компоненты. Это меня Алек просветил, когда я его спросила. Но по ощущениям эмпата, нормальный артефакт от самоделки ничем не отличается. В общем, Эсси была в артефакте. Неужели она догадалась, что я эмпат? Да вроде не должна была. Зир говорит, что я это неплохо скрываю. Хотя в самом начале я там пару раз прокололась. И она могла сделать выводы. Недурно же. "Эси, ты дашь нам пройти?" Видя, что я всё ещё витаю в облаках, спросила Тена. "Или тебе что-то надо?" "Да уж, прямолинейна она". Хотя я тут слышала краем уха, что они почему-то поскандалили, не просто поссорились, а наорали друг на друга при свидетелях. Было это с неделю назад, ещё до родительских дней. Но слышала я это от Джана. Сама Тена на эту тему не распространялась, а я спрашивать не стала. Неудобно было лезть как-то. Надо? Нет, от тебя мне ничего не надо. Ася зло ухмыльнулась и перевела взгляд на меня. Слышала, тут твоя сестрёнка приходила. И как родственная встреча? Она не моя сестрёнка, спокойно ответил я. Не собираюсь реагировать на провокации, тем более пока совершенно непонятно, зачем она это делает. Не просто так же. Да? Очень странно. Её сестра Почти одно лицо с тобой. А это она, откуда могла выяснить. И ты приехала откуда-то из тех краёв. Ох. Я в притворном расстройстве покачала головой. Меня же зовут Ната Синель, а её сестру, Ахафенар, кажется. Если бы я была ею, то как бы я поступила в академию под другим именем? В этом мире убойнейший аргумент. Но на он, похоже, не особенно подействовал. Она только скептическую гримасу скорчила. "Ой, мы оба знаем, что это вопрос решаемый. Неужели?" удивилась я и переглянулась с стеной. "Нет, я вполне допускаю, что умные маги могли своими мозгами додуматься, что документ возможно подделать. Но мне это удалось в большей степени от того, что я особенно и не врала, просто сократила настоящее имя. Да и во все эти магические заморочки, честно говоря, не особенно верила. Сейчас я уже не уверена, что могла бы такое повторить, потому что понимаю, насколько всё с этим оттиском на документах сложно. Но что в таком случае имеет в виду Эсси? Что у меня поддельные документы, я кого-то подкупила, чтобы тут учиться? Она же прекрасно знает, что денег у меня нет. Какова вероятность, что примерно в одном месте живут две похожие, как две капли воды девушки, и когда пропала одна, тут же появилась вторая? Мы проверили все приюты Ельбы. Ты не жила ни в одном. Кто это мы? Тут же ухватилась я. Мы, хищно усмехнулась Эсси. Эсси, если Прир мог изображать своего брата, то почему никто не может с помощью магии сделаться похожим на неё? Не знаю, зачем это надо, но что-то нетипичное это поведение для моей одногруппницы. Тена я наклонилась и зашептала подруге на ухо: "Найди, пожалуйста, маде Прира. Скажи, что с Эйси что-то не так и здесь, возможно, опасная ситуация. Хорошо, но ну, третий курс, вторая группа рунологов. Ты мне потом всё расскажешь. Поставила она меня перед фактом и резко развернувшись, удалилась. Я про себя вздохнула с облегчением. Если тут что-то случится, не хочу, чтобы Тена попала под удар, а сама я как-нибудь разберусь. Не в первый раз. Что же ты свидетельница испугалась? Вдруг она о тебе что-то плохое подумает, а? усмехнулась Эсси. Значит, говоришь, когда ты прибыла, артефакты уже не работали? ответила я такой же усмешкой и с удовольствием понаблюдала, как с её лица сходит улыбка. Выходит, что всё же это не Эсси. Внимание, вопрос. А где настоящая Эсси? О том, что я сейчас стою в пустынном коридоре, непонятно с кем, я старалась не думать. Я ещё о том, что Тену вполне могли перехватить и не дать сообщить обо всём Приру. И вот ведь что странно. Когда я в прошлый раз разговаривала с Эси, я ничего не заметила. Насколько хорошо надо знать человека, чтобы притворяться им настолько талантливо, чтобы окружающие не заметили подмены. Не заметили. А ведь Эси специально от нас с стены дистанцировалась, когда мы сюда приехали. Но девочки ехали вместе. И приехали вместе. Тен, Тена точно та же самая. Мы постоянно с ней общаемся. А ведь она говорила, что пока они ехали, Эси не здоровилась. Она сказала, что плохо переносит дорогу. Да, она это и раньше говорила, со смехом рассказывала, что еле доехала от своего города до столицы. Они ведь плыли, как и я на пароходе. Так что её просто укачало. И ведь не подкопаешься. Эся об этом говорила, говорила. Так что лжеЭси вполне могла прикинуться больной и всю дорогу лежать и с тёной не общаться. Удобно, чёрт возьми, придумано. Впрочем, приехать сюда могла и настоящая Эсси, а уже тут её подменили. Одно только я не понимаю, зачем. Догадалась, значит, взяла себя в руки девушка. Это было несложно, пожало плечами я. Выходит, всё же сюда уже не Эсси приехала. Не откуда ты такая умная на нашу голову? Мы ведь действительно все приюты проверили. Откуда я там больше нет. Чуть не ляпнула я, но всё же промолчала. Не такая уж умная, выходит, раз не понимаю, зачем вам подменять Эсси. Или да нет смысл. они бы всё равно сюда приехали. Приехали, но она бы не согласилась нам помочь. Она жива? А сама-то ты как думаешь? Чёрт, чёрт, чёрт. Значит, цель или одна из целей родители Эсси. Её отец там вроде какой-то важный пост занимает. Она бы помочь с ними что-то сделать не согласилась. Но ведь с помощью магии можно было её заставить. Да хоть тот же кровавый ритуал провести. Или на неё бы это не подействовало. Не помню, сканировала ли я Эси в столице, но вполне возможно, что она носила защитный артефакт. Он, конечно, не панацея, но существенно осложнил бы жизнь. Хотя нет, странно это. Ну дали бы ей по темечку. Сняли артефакт, а потом внушили бы всё, что нужно. Небось, думаешь, почему мы не могли ей внушить? Будто прочитала мои мысли лже Эси, отчего я про себя поёжилась. Вообще-то мы так и делаем, но с ней не смогли, она ухмыльнулась. Естественный барьер от ментального воздействия. Редко, но такое бывает. То есть эсси умерла только из-за особенностей организма? Жаль. Чего вы хотите от меня? решила спросить я. Это, конечно, странно, когда преступник желает поболтать о своих планах, как в кино. Но раз она готова говорить, то почему бы не спросить. От тебя? Да ты нам, в общем-то, особо и не нужна. И так много крови попортила. Кстати, зря ты, Нэно, отправила искать охранников. Она не успеет их найти. Интересно, а куда охранники-то делись? Впрочем, сейчас тут трётся столько постороннего народу, Что устроить какую-нибудь небольшую заварушку для отвлечения внимания не составит труда. "То есть ты пришла меня убить?" уточнила я, держа наготове рону щита. Не то чтобы я думала, что она поможет, но это хоть какая-то надежда. Для того, чтобы броситься на неё с моим любимым ножом, она весьма предусмотрительно слишком далеко стоит. "А если и так?" усмехнулась девушка и сформировала в руке какой-то огненный конструкт. Судя по всему, боевой Но я в них не разбираюсь. Тогда у тебя проблемы. Из-за угла вышел Прир и мгновенно бросил в неё какую-то технику. Та её спеленала по рукам и ногам, но её собственный огненный конструкт сорвался и полетел куда-то в сторону меня. Ну, что сказать? Хорошо, что у меня был наготове щит, потому что хоть её техника и немного ушла влево, не попав прямо в мою тушку, но коридор в том месте, где я стояла, объяло пламенем. Прир его быстро потушил, конечно. Но это всё равно неприятно, когда ты стоишь и с трудом держишь щит, а вокруг ревёт огонь. Да, пусть всего несколько секунд это длилось. Но я натурально чуть не посидела. Ты очень вовремя выдохнула я, скидывая защиту. Спасибо. Я расскажу Зэру, что ты опять вляпалась в неприятности. Криво усмехнулся тот. Вот и расскажи. Тогда, может, он не отправится в следующий раз на поиски приключений. "Тоже довод", кивнул тот. "И кто это у нас?" Я уже хотела ответить, но заметила краем глаза, как из-за угла с любопытством выглядывает Тена. Сначала надо её сопроводить. И хоть она и ждёт моего рассказа, но это явно не сейчас. Да и мне надо понимать, что я могу говорить, а что лучше не надо. Я бы вообще ничего не говорила, но она ведь не отстанет.